Глава 16. Сара Келлер. Вернувшись из аэропорта, Келлер устроилась в своём кабинетике без окон в нью-йоркском отделении ФБР, изучать рапорт об анализе деятельности семейства Пайн в цифровом пространстве. Без их ноутбука и смартфонов он получился гораздо меньше обычного и ограничивался лишь поисковыми запросами по стам в социальных сетях и данными геолокации, что не помешало папке быть довольно толстой. Преступлением произошедшее не считалось и квалифицировалось как нелепый несчастный случай. Но Келлер в этом деле всё равно что-то не давало покоя. При упоминании полицейской интуиции многие агенты насмешливо фыркали, считая это чем-то вроде магического мышления, стоявшего за узостью взглядов и осуждением невиновных. Но Келлер всегда полагалась на своё чутьё. Сейчас оно нашёптывало ей только два слова: умышленное убийство. Поэтому под предлогом расследования отмывания средств фирмой Маркони она обратилась к айтишникам с просьбой задействовать их связи в интернет-компаниях и получить необходимые данные. А когда из Мексики пришлют ноутбуки и смартфоны, у неё появится полная картина. Шурша бумагами, она перебирала страницу за страницей неразборчивых кодов, пока наконец не нашла сведения из поисковой системы. В них содержался каждый запрос, сделанный через интернет-провайдер семьи за последние 3 месяца. Поиск доставки еды, меню Thai Garden. Погода: сегодня будет дождь. Образование: лучший кампус с Сачусским технологическим. Здоровье: причины бессонницы. Рукоделие: как сделать клей и бесконечное множество других вопросов, характерных для обычной американской семьи. В отделе финансовых преступлений агентам приходилось анализировать огромные массивы данных, и Келлер научился отделять зёрна от плевел. В случае с поисковыми системами У неё была собственная фишка. Запросы преднамеренно удалённые из журнала поиска. Обычно там всё выглядело вполне ожидаемо: порнография, порнография и ещё раз порнография. Однако в журнале Пайнов её не оказалось. Тем не менее, кто-то всё же стёр данные поиска, способные любому внушить тревогу. Выплачивается ли страховка в случае самоубийства? Как гарантированно добиться выплат по страхованию жизни в случае самоубийства? Сколько таблеток залофта нужно для передоза? Как на детей влияет самоубийство родителей? Зазвенел телефон, вырвав её из задумчивости. Она сняла трубку и официальным тоном сказала: "Келлер, к вам пришли Джуди и Айра Адлер", ответила сотрудница на ресепшене. "Кто?" переспросила она и стала листать календарь, чтобы посмотреть, не вылетело ли у неё из памяти какая-нибудь встреча. "Я никому не назначала". Они пришли по делу семьи Пайн. Келлер задумалась. Официально никакого расследования не велось, и уж тем более такого, которое было бы связано с ней. По сути, она выступала в роли сиделки, назначенной по причине политики ФБР, и её притянули за уши связи с делом Маркони. Пока коллега ждала ответа, недовольно дыша в трубку, Келлер вбила в поисковую строку Джуди Адлер. На экране появилась страничка Википедии. Джуди Адлер Продюсер и режиссёр, обладательница многочисленных премий. Известность получила благодаря документальному фильму "Природа насилия", созданному ею совместно с мужем Айрой. "Сейчас подойду", Келлер раздражённо вздохнула и зашагала по коридору. Она подошла к двери из бронированного стекла и оглядела посетителей. Джуди Адлер было под 60, вся в чёрном, темно-волосая с чёлкой. С ней пришёл примерно того же возраста мужчина в слегка затемнённых очках и с седой шевелюрой. Когда зажужжал дверной замок, и Келлер вышел в вестибюль, Джуди уверенным шагом подошла к ней и протянула руку. Спасибо, что согласились принять нас, специальный агент Келлер. Меня зовут Джуди Адлер, а это мой муж Айра. Келлер хотела было сказать, что знает, кто они такие, но, удержавшись от соблазна, обменялась с каждым из них рукопожатием и вежливо кивнула. Чем могу быть полезна? Мы надеялись поговорить. Джуди Адлер оглядела пустой холл, будто желая убедиться, что их никто не подслушивает. А расследование дела семьи Пайн? Я не понимаю, что вы имеете в виду. Джуди Адлер понимающе улыбнулась ей. По интернету вовсю гуляют ваши фотографии с Мэттью Пайном, чтобы идентифицировать вас нашей команде понадобилось всего 5 минут. Чёрт, вы попараться у кампуса. Не успела Келлер ничего ответить, как Джуди Адлер добавила: Мы режиссёры. Сняли о паяный документальный фильм. Возможно, вы его видели, называется Природа насилия. Только фрагментами, ответила Келлер, не собираясь отвешивать им комплимент. По правде-то она считала проект сделан на славу. Рассказчики Адлеры были великолепны. Старые семейные фотографии, зловещая струнная музыка, интервью и фрагменты новостей отлично сменяли друг друга для достижения драматического эффекта. Келлер вдруг осознала, что все эти интервью брала именно Джуди Адлер, и ей же принадлежал безликий голос за кадром, анализировавший спорные вопросы о смерти Шарлотты. У нас в Мексике есть свой следователь, сказала Джуди. Ему удалось кое-что найти, и наши юристы решили, что нам лучше поговорить с ВБР. Вот теперь они действительно завладели её вниманием, и по лицу Джуди было видно, она это поняла. Пройдёмте ко мне в кабинет. Адлерв записали в журнал и выдали бейджики для гостей, после чего они последовали за келлер. Агент жестом предложила ему устроиться в креслах для посетителей, а сама вернулась за стол и незаметно закрыла файл со сведениями о Пайнах. Скажу сразу, чтобы всем было ясно, всё, о чём мы будем говорить, оглашению не подлежит. Джуди нахмурилась, но всё же неохотно кивнула. Её муж по-прежнему не проронил ни звука. Келлер они казались одной из тех семей, в которых супруг играет роль сильного, но молчаливого партнёра. Вы послали в Мексику своего следователя? уточнила Келлер. Услышав новость, мы запихнули его в первый же самолёт. На сегодняшний день у нас в производстве находится продолжение того документального фильма. К тому же, произошедшее имеет к этой истории самые непосредственные отношения. О чём же будет продолжение? На данном этапе, спросил Айра Адлер. первые за всё время раскрыв рот. У него был хрипловатый дружелюбный голос, не таивший в себе никакой угрозы. Сначала мы намеревались сосредоточиться на апелляции по делу Дэни. Над этим тогда работал целый ряд известных адвокатов, и мы пользовались значительной общественной поддержкой. Но оказалось, что эти известные адвокаты, подхвател от Джуди, представляют не больше интереса, чем штат Небраска. Вы знаете официальный девиз этого штата? Келлер покачала головой. Девиз штата звучит так. Если честно, это не для всех. Клянусь, это не я придумала. С этими словами Джуди подняла руку, будто действительно принося клятву, расхохоталась, закашлялась и добавила: Я провела там 6 месяцев и должна сказать, это правда. Сегодня вечером мы едем туда опять. Келлер сдержала улыбку. Так или иначе, продолжала женщина. Но задуманная нами грандиозная кульминация в виде решения Верховного суда пошла к чёртовой матери после того, как эти девять придурков отказали Дэнни в апелляции, и весь наш проект чуть было не накрылся медным тазом. Но потом мы решили сосредоточиться на девушке, добавил Айра. Они жили в ритме пары, долгое время состоявшей в браке. Вы имеете в виду Шарлотту? Да, продолжала Джуди. Один из главных упреков в адрес природы насилия, и, надо сказать, довольно обоснованный, сводился к тому, что Шарлотту обошли вниманием. Мы и правда до такой степени сосредоточились на том отвратительном допросе Дэнни Пайна, неустановленном участнике вечеринки и Бобби Рэй Хэйзи, что не воздали должной жертве. Но какое отношение этот несчастный случай в Мексике имеет к Шарлотте? Вы так уверены, что это несчастный случай? Келлер почувствовала трепет в груди. Всегда доверяй интуиции. «Мексиканские власти и словом не обмолвились, что там произошло умышленное убийство», ответила Келлер. «Может, наш парень оказался настойчивее в своих вопросах?» парировала Джуди. «Особенно, когда платят за информацию». Женщина даже глазом не моргнула. «Я бы не стала прибегать к таким формулировкам. И, смею вас заверить, мексиканских законов мы не нарушали». Она щелкнула пальцами, показав на свою сумку непомерных размеров, до которой не могла дотянуться. Айра передал её Жене, и она извлекла из неё планшет. У них всё происходит немного по-другому, добавила она, проведя пальцем по экрану. И по сравнению с нами, они располагают большей свободой в обращении с материалами, вследствие. Вы получили их материалы? изумилась Келлер. Это было важно по той простой причине, что ей самой мексиканцы не прислали ровным счётом ничего. К представителю ФБР в Мексике местные копы отнеслись с подчёркнутым пренебрежением. да и от сотрудника консульства проку было на удивление мало. «Если это, конечно, можно так назвать», — сказала Джуди. «Сомневаюсь, что они проходят специальную подготовку, тем более в таком деле, как осмотр места преступления или расследование убийства». Убийство. «Вот фото с места происшествия. Уж на что-что, а на это они все же сподобились». Келлер с трудом сглотнула. У Адлеров были посмертные фотографии Пайнов. Агент не желала на них смотреть, но это был её долг. Она взглянула на планшет и кивнула Джуди, чтобы та вывела их на экран. Женщина сделала ещё пару движений пальцем, и у Келлер перехватило дух. Миссис Пайн, ещё прекраснее, чем на снимках, которые ей доводилось видеть раньше, лежала на диване с книгой на груди. Выглядела так, будто она прилегла быздремнуть. "Я не вижу ни одного признака насильственной смерти", сказала агент. Картина в полной мере соответствует утечке газа. А вы приглядитесь повнимательнее, сказала Джуди. Келлер подалась вперёд и впирилась в экран. Лицо Оливии Пайн было само безмятежность. Длинные ноги, судя по всему, она увлекалась бегом, чуть свисали с дивана. Ни крови, ни видимых повреждений нигде не наблюдалось. Рядом с диваном стоял стол, а на нём лампа и подставка под чашку. В обстановке не было никаких зримых признаков борьбы. Келлер чувствовала, Джуди не сводит с неё глаз, дожидаясь, когда до неё дойдёт. И в этот момент агент наконец поняла. Книга, она лежит вверх ногами. Джуди яростно закивала. Келлер задумалась. Если бы Оливия Пайн во время чтения надышалась газом и потеряла сознание, книга упала бы так, как она её держала, а не лежала бы перевёрнутой. Это постановка, констатировала она. Джуди опять кивнула. «Но из этого еще не следует, что их убили», развивала свою мысль агент. «Копы могли напортачить на месте преступления, а потом положить книгу обратно, чтобы замести следы». Ничего на это не ответив, Джуди взяла планшет, провела пальцем и опять протянула его к келлер. При виде девушки у нее в груди екнуло сердце. Мэтт звал ее Мэгги. Она лежала на кровати на животе. На этот раз Джуди сама ткнула пальцем в экран. На запястьях Мегги виднелись крохотные синяки, словно её держали перед смертью. А как насчёт мальчика и отца? В случае с Томми следов борьбы нет. Что же касается отца, его труп обнаружили снаружи у заднего крыльца. Джуди в очередной раз провела пальцем по экрану. Должна вас предупредить, зрелище не для слабонервных. Келли раздержалась, чтобы не ахнуть. Сказать, что Эван Пайн превратился в кровавое месиво, значило ничего не сказать. Кадр выглядел будто из фильма ужасов. Какого чёрта? В тулуме полно бродячих собак, подал голос Айра Адлер. Надо будет предупредить Мэтта на тот случай, если мексиканцы заставят его лично опознать тела. Келлер отвела от экрана взгляд и задумалась. То обстоятельство, что Эвана Пайна нашли снаружи, свидетельствовало в пользу версии Адлеров о насильственной смерти. Он столкнулся с кем-то, пытавшимся забраться в дом через чёрный ход. тот его убил, а потом до трупа добрались псы. Затем злоумышленник вырубил остальных членов семьи и надрезал газовую трубу. В то же время Эвен мог догадаться об утечке газа и выбраться наружу до того, как его убил отравленный воздух. Нельзя сбрасывать со счетов и альтернативную версию. Келлер мысленно вернулась к поисковым запросам, найденным на их семейном компьютере. Может, это было замаскированное самоубийство или того хуже. Он сначала прикончил остальных, а потом наложил руки на себя. Эти соображения она оставила при себе. Мне понадобятся копии этих фотографий, заявила Келлер. Наш юрист сказал, что мы не обязаны их отдавать по крайней мере без ордера, возразила Джуди. Агент посмотрела на них в упор, не скрывая своего недовольства. Хотя мы, пожалуй, могли бы друг другу помочь, продолжала её собеседница. Каким-то образом Наш следователь обнаружил кое-что мимо чего прошли местные копы. Джуди вновь потянулась к сумке и вытащила конверт службы экспресс-доставки. Сунула внутри руку и осторожно извлекла небольшой пластиковый пакет. Что это? Келлер разглядела в нём то ли листик, то ли фрагмент растения. Полиция разрешила нашему парню осмотреть место преступления. Келлер открыла был рот, чтобы высказать своё неодобрение в адрес следователя, который мог случайно уничтожить важные улики, но Джуди успокоила её, махнув рукой. "Да знаю, я знаю", возразила она. "Но дело квалифицировано как несчастный случай со смертельным исходом и уже закрыто". "И что он нашёл?" Келлер посчитала, что лекция о протоколе осмотра места преступления всё равно ни к чему не приведёт. К тому же ей очень хотелось знать, что же лежит в пластиковом пакетике на её столе. В доме царила идеальная чистота. Там всё основательно протёрли, от подвала до чердака, а в мусорных корзинах на кухне и в ванной не было ровным счётом ничего. Это при том, что контейнеры на улице тоже оказались пустыми. Подозрительно и необычно. Хотя этому тоже имелось правдоподобное объяснение. Может, местная полиция разрешила горничной навести порядок. предположила Келлер. Или Пайны сами убрались перед тем, как Джуди терпеливо кивнула. Копы из Тулума определённо даже не подумали, что там что-то нечисто. Наш следователь назвал это почерком профессионала, а когда он осмотрел двор, где нашли тело Эвана Пайна, обнаружил вот это. С этими словами Джуди протянула Келлер пластиковый пакетик. Внутренний двор окружает высокий забор, из-за которого никто раньше не заметил труп. Ворота были не заперты. Рядом с ними наш парень и нашёл это. Держа пакетик на уровне глаз, Келлер разглядел его содержимое. На зелёном листке виднелась крохотная, диаметром с миллиметр, капелька крови. Может, это кровь Эвана Пайна? засомневался Келлер. Может быть. Однако он лежал довольно далеко от ворот, а листья на растении находятся на уровне плеч, выше, чем можно ожидать, даже если предположить, что его уволокли оттуда собаки. Как раз это мы надеялись узнать с вашей помощью. Келлер прищурила глаза. Вы могли бы провести тест ДНК и посмотреть, не обнаружится ли совпадение, продолжала Джуди. ФБР не частная лаборатория по проведению ДНК-тестов. К тому же мы не можем предавать огласке материалы конфиденциального расследования. Послушайте, наш юрист сказал, мы не обязаны отдавать вам образец. Мы можем запросто обратиться к экспертам в области ДНК и специалистам по генетике, чтобы они провели тест, а полученный результат прогнали по национальным базам. Но я предлагаю помочь друг другу, чтобы каждая сторона могла сэкономить немного времени. Келлер сомневалась, что юрист Адлеров был прав во всём. Федеральный уголовный кодекс устанавливал американскую юрисдикцию в отношении убийств, совершённых за пределами страны, если их расследование могло пролить свет на преступления на её собственной территории. Дело Маркони в этом отношении было отличной зацепкой. Тем не менее, хороший адвокат мог затянуть этот процесс на много месяцев, если не лет. Чего конкретно вы от меня хотите, спросила Келлер. Всё проще простого. Прогоните этот образец через обеднённую систему данных и сообщите нам результаты. В обеднённой системе данных хранились миллионы профилей ДНК, собранные органами правопорядка. Если образец принадлежал арестованному, осуждённому либо его родственнику, ОСД укажет на совпадение. Если же таковых федералы не находили, у них всегда были знакомые в частных лабораториях, которые тоже могли сделать тест и проверить в их базах ДНК. Больше вы мы от вас не требуем, добавила Джуди. Если вы выявите совпадение, обязуемся не предавать ничего огласке без вашего предварительного одобрения. А если это пустышка, не кровь Эвана Пайна, а какого-то животного, Мы будем знать. Келдер вспомнила семейные фотографии и боль в глазах Мэти Пайна тем утром. Она сомневалась, что ей удастся получить разрешение на предоставление сведений Адлеру, но позволить ему уйти с этими уликами, она не могла. Хорошо, согласился агент. Считайте, мы договорились.